Так как и мы с доктором ничего не имели против приюта, любезно нам предложенного, то мы и поспешили ответить вестовому согласием и повернули лошадей к замку. По подъемному мосту, перекинутому через ров с водой, мы проехали сначала на первый двор, где отдали лошадей и повозку слугам, потом пешком через вторые ворота прошли на главный двор замка, превращенный вниманием владельца в небольшой сад в итальянском вкусе. Здесь, перед лестницей, ведшей во внутренность замка, встретил нас сам граф фон Веллин, окруженный небольшой свитой, человек молодой, привлекательный, с одним из тех открытых лиц, опушенных небольшой бородкой, какие любит изображать венецианский мастер Тициан Вечелли. Граф приветствовал доктора Фауста церемонной речью, который упоминался Гермес Трисмегист и Альберт Великий, боги Олимпы и библейские пророки, и намеренную напыщенность которой я понял лишь впоследствии. Доктор отвечал ему кратко и с достоинством, и затем по знаку графа пажи пригласили нас последовать за ними в комнаты для приезжих, где мы могли бы привести себя и свое платье в порядок после дневного пути. Уже проходя по комнатам, Я мог подметить то, в чем впоследствии при своем довольно продолжительном пребывании в замке мог вполне убедиться, а именно, что он составлял благородное исключение из тех рыцарских гнезд, которые теперь все чаще и чаще превращаются в прямые разбойничьи притоны. Как известно, в наше суровое и трезвое время, когда на войне требуется не столько личная доблесть сколько дисциплина солдат до да количества пушек, пищали и мушкетов, и когда в жизни главную роль играет не происхождение от знатных предков, но сила денег, так что банкиры спорят влиянием с королями, рыцарство пришло в крайний упадок, и прежние паладины, что бы ни говорил в их защиту Ульрих фон Гуттен, составляют самый отсталый круг в современном обществе. Между тем, в замке графа фон Велленн На каждом шагу виделись следы хорошего вкуса и просвещения, а главное – утонченной жизни. И ясно было, что хозяин замка хочет идти в уровень с нашим веком, о котором тот же Гуттен воскликнул, как радостно жить в такое время. Изящная итальянская мебель в некоторых комнатах, картины, в которых можно было угадать учеников славного колориста Матвея Грюневальда – Литые статуи, чуть ли не самого Петера Фишера и много других мелких подробностей, казались свежими узорами на пышной ткани старинной обстановки времен походов в Палестину, тяжелой, но не лишенной величия. Наконец, в отведенных нам комнатах нашли мы все самые изысканные средства для туалета: духи, притирания, гребни, щетки, подпилки для ногтей словно бы мы были публичными женщинами или римскими куртизанами.